Глава 8. Назар. Назар смотрел террасу и недовольно нахмурился. Какого чёрта тут происходит? День выдался суетной. Назар с раннего утра торчал в рояле, гонял подчинённых, назначал встречи с поставщиками и ругался с кем только можно. С кем нельзя, тоже ругался. И как открывать отель к сезону, если не готов не только бассейн. Рутина рабочего дня поглотила его. Обедал на ходу, кофе тоже пил в бумажных стаканчиках, морщась от неприятного холодного вкуса. Кофе ему делали, а вот пить вовремя он его забывал. Звонки и снова звонки. Всё, что требуется, чтобы не думать о Зое и Руслане. Назар любил своё дело. Ему нравилось, когда вокруг кипела жизнь, и ненавидил безделье. От последнего все беды. Человек от ничего делать совершает бездумные поступки, влекущие за собой печальные последствия. Вот он себя и загружал по полной. Если голова будет постоянно занята текущими делами, не останется времени на глупости. От того, чтобы натворить тех самых глупостей, Его отделяло три километра. Поэтому он и уехал в рояль от греха подальше. Зоя развелась. Его девочка снова свободна. «Вот так-то, Аватаров, получи поддых!» А клематься по-быстрому не получилось. Слова Зои снова и снова всплывали в голове, как и её лицо с ершистым взглядом. Она не доверяла Назару. Не хотела его видеть. Эта мысль душила его, разрывала в клочья. Но ничего. Ничего. Он справится. Главное, Зоя рядом. Здесь. Почти что у него. А ещё у них есть Руслан. Небольшая заминка, какой-то незначительный перерыв, и Назар тонул в Зое. приходилось вытаскивать себя в реальность. Прошедшие дни показали, что ни он, ни Зоя не готовы общаться. Не получается у них. Он как юнец, срывался на эмоции, вёл себя агрессивно подавляюще, не шёл на диалог. Слова приходилось выталкивать из себя, и то, что выходило в конечном итоге, было совсем не то, что он планировал сказать. Косячил Назар регулярно. Зоя тоже не спешила ему улыбаться. Плохо они расстались, паскудно, он бы даже сказал. Разорвали отношения, не поставив точки над и, затаили обиды, недомолвки. Гордость перекрыла в какой-то момент чувство, и понеслось. Повели себя не как взрослые люди, а как импульсивные подростки. Назар всегда отличался импульсивностью в отношениях. что с родителями, друзьями, что с женщинами, не умел любить и отдавать себя лишь наполовину. Надо чёрт побери полностью, с головой. Потонул он в Зое сразу и навсегда. Звонок с отдельной мелодией заставил его насторожиться, вызов шёл от Риты. Что-то случилось? Да, Рита, слушаю. — ответил он, махнув администратору, что подойдёт через минуту. «Привет!» «Привет, Назар!» У Риты очень приятный голос. Она прекрасно пела, и, дай Ибрагим согласие, могла бы сделать отличную карьеру в шоу-бизнесе. Куда там? Замуж в 18 лет отдали. Хорошо, что до совершеннолетия дотянули. Могли и в 16 к нему в дом привезти. У Назарова в груди по привычке зародился протест. Что-то случилось? озвучил он вслух мысль, проведя рукой по подбородку и с лёгким удивлением отмечая отращущуюсятину. Он что, побриться с утра забыл? Я улетаю, Назар. Мне тебе поздравить или как? Отдыхать не на совсем. Когда точно поздравляю. «Отдых тебе пойдёт на пользу. Куда летишь?» Назар придирчиво оглядел территорию перед бассейном. Его всё равно не устраивало то, что он видел. Чего-то не хватало. «В Эмираты!» «Отличный выбор. Когда вылетаешь?» «Сегодня, в 23 часа». «Проводить?» «Нет, ты что!» Поспешно отозвалась Рита, сбиваясь с ровного тона, чем вызвала улыбку у Назара. Ибрагим пережестил со строгим воспитанием дочери. «Я позвонила, потому что мне хотелось поделиться радостью». «Правильно и сделала. Я рад, что у тебя всё хорошо». «Назар, я лечу не одна, поэтому провожать меня точно не стоит». Мужчина улыбнулся шире. Понял. А как ты? Как он? Хороший вопрос. Про Зою он ей ничего не рассказывал. Зачем? Воюю с роялем, усмехнулся он. Они поговорили ещё пару минут, после чего распрощались. Назар посмотрел на часы. Половина седьмого. Поужинать бы по-нормальному. Душа рвалась в другой отель. к ней. Назар снова себя притормозил. Если он останется в рояле, то даст им необходимое время. Зоя тоже растеряна. Сейчас он это понимал. Его брала злость, что она не сообщила ему про сына. Никакие доводы разума не помогали. Он отец и имел право знать. А уж как они выпутывались бы, другой вопрос. Мужчина с силой жал зубы. Прекрасно он знал, что было бы. И Зоя, и Руслан носили бы его фамилию. Хрен бы он отдал её Шайскому. Зубами выгрыз. Нет. Ей мать вашу надо было с ним уехать. Укатить за границу, чтобы он её не нашёл. Улететь на несколько месяцев, полностью оборвав связь. Шайский отлично постарался. Вовремя подсоютился. Назар не винил Зою. Она малозенькая девочка, на неё надавили умело, опытно. Что тут непонятного? Он уехал, вернулся слишком поздно. Сам виноват. Надо было гордость засунуть себе в задницу. Но как же? У него же принципы, у него обязательства. Он не мог ничего предложить Зое. Сначала разговор с Ибрагимом. Чёрт, как же всё достало. Назар закинул голову и посмотрел на небо, на плывущие лёгкие белые облака, на прозрачную синеву. Когда он в последний раз выбирался на природу с ночёвкой? Назар не помнил. Надо выбраться, позвать парней, разбить лагерь в охраняемой заповедной зоне. И на пиццы под гитару так, чтобы себя на утро не помнить. Зато полегчает. Наверное. Он набрал кухню и заказал себе ужин. Поужинает здесь. К тому времени, как он добрался до кухни, ужин почти остыл. Шеф-повар не спешил уходить домой, дожидался его. Назар Касимович не чаял тебя застать. Думал, забыл ты. Спасибо, Дамир. Он прошёл к сервированному столику, сел, выпил стакан воды. Прежде чем приступить к ужину, достал телефон, снял блокировку и открыл местные новости. Новостную ленту Назар читал несколько раз в день. Пусть, конечно, новости фильтруют и пускают только те, которые одобрено, но основные события освещают. Первая же новость имела пометку молния. перевернулся автобус с туристами, имеются пострадавшие. Назарову всегда неприятно было о подобном читать. Многие туроператоры не соблюдали элементарных правил безопасности. Туристы тоже хороши. Ради ярких фотографий готовы были залезть куда угодно, одной ногой в пропасть шагали, лишь бы потом в инсте покрасоваться и побольше лайков собрать. Бред. Энергию не туда направляли. Странно другое. Новость с перевернувшимся автобусом царапнула изнутри, точно его касалась каким-то образом. Назар отмахнулся. Мало ли что ему кажется. Он принялся за ужин, но уже через минуту снова потянулся за телефоном и набрал дезопасника. Артур, посмотри, находится ли на территории отеля Шайские Зое и Руслан. Мог бы и не уточнять. Назар в суете и забыл, что именно Картуру он обращался ранее. Дам информацию минут через 5. Устроит? Да, конечно. Ни хера его не устроит. Внутри клубками поднималась паника. Назар поставил локти на стол, соединив пальцы в замок. Олег с раннего детства учил прислушиваться к интуиции. Жаль, что он раньше не воспользовался советами родителя, больше поддавался чувствам. Что ж, напортачил в прошлом, расплачивается до сих пор. Нервозность усиливалась с каждой проходящей минутой. Назар сидел, гипнотизируя телефон. Зоя с Русланом могли уйти на прогулку или находиться в номере, мало ли что. Назар ответил Артуру после первого же гудка. Да. Они вышли с территории отеля в час и не возвращались. Так. Назар уже вставал, отодвигая кресло. Видел новость про перевернувшийся автобус. Как только мне дадут инфу о том, куда повезли пострадавших, сразу же перезвоню. Артур Уже звонят Назар. Жду. Они не обязательно были в том автобусе. Экскурсий полно на любой выбор и любой кошелёк. Назар направился к выходу, не замечая никого и ничего. Если с Зоей и сыном что-то случится, перед глазами возникли чёрные точки. Один раз он уже Зою по собственной глупости потерял. Второго раза не допустит. Есть пострадавшие. Про летальные исходы ничего не говорилось. Насколько знал Назар, с официальными заявлениями будут тянуть до последнего. Если тур проводила серьёзная фирма с крепкими подвязами, попытаются и вовсе замять. А глазка подобного рода никому не нужна. Второй звонок от Артура застал Назара на парковке. В автобусе находились три женщины, по описанию схожие с Зоей, каждая с ребёнком. Одна пострадала довольно серьёзно, пока сложно понять, какие травмы она получила. Её повезли в травмпункт. Какой именно? Артур назвал адрес. Я туда как раз по дороге. Если будет что-то ещё, сообщу. Давай. Это не должна быть Зоя. Не должна. Выруливая на трассу, он снова и снова, как мантру, повторял эти слова. Не должна. Лишь бы не она. Не с ней. У травмпункта было малолюдно, что навевало на мысли, что не так страшен чёрт, как его преподносили. Если бы пострадавших было много и с серьёзными травмами, здесь бы находились менты и машины скорой. На парковке стояла одна скорая из десяток обычных гражданских машин. Даже свободные парковочные места имелись. Поставив машину, Назар выпрыгнул из внедорожника, автоматически поставил его на сигнализацию и спешно направился к приёмнику. Он лихорадочно вспоминал, кто из знакомых врачей мог тут работать. Ларионов, кажется, Богитова, а Капян на днях говорил, что подрабатывает в трампункте. Короче, разберётся. Распахнув дверь, Назар уверенно вошёл в приёмный покой, остановившись, чтобы оглядеться и оценить ситуацию. И чтобы сразу же увидеть Руса. Он стоял рядом с медбратом, вытирая кулаком глаза. Рус. А волна облегчения пронеслась по спине Назара, одновременно толкая его вперёд. Рус тут. Живой. Невредимый. Значит, и Зоя где-то здесь. Всё-таки они были в том злосчастном автобусе. Назар направился к медбрату. Вовремя, потому что Рус повернул голову в его сторону. «Дядя Назар!» — закричал он, выдёргивая тонкие пальцы из крупной руки медицинского работника и срываясь к Назару. Мир разверзся под ногами мужчины. Сын бежит. к нему. Заплаканый и нуждающийся в нём. Руслан. Он поймал мальчика на лету, крепко прижимая к себе. Тот доверчиво прильнул к нему, маленьким хрупким телом, всхлипнул и сразу же обнял за шею. Вы знаете этого мальчика? К ним направился Медбрат. В глазах его читалось облегчение. Да. Руслан Шайский. «Отлично. К нам они поступили с час назад. На женщине порван браслет, мы не могли...» «Что с ней?» — перебил его Назар. «Её жизни ничего не угрожает. У неё сотрясение мозга, перелом правой руки и растяжение лодыжки. Хорошо, что вы приехали». Он что-то ещё говорил. А у Назара в голове билась мысль. «С Зоей всё хорошо. Всё хорошо». цен с ним рядом. То, что случилось с Зои не пустяки, сотрясение может иметь последствия. Главное, она жива, цела. Остальное поправимо. Документы были при Шайской, она не местная. Она гостья в моём отеле. Вот тогда вообще отлично. Насколько серьёзна травма головы? Ей необходима госпитализация. Медбрат замялся. Дядя Назар, я хочу домой. Руслан оторвал заплаканное личико от его шеи и постарался заглянуть в глаза. Пожалуйста. Мы обязательно скоро поедем домой. Как у детей всё просто. Дом там, где они живут на данный момент. А что для самого Назара значили слова Руслана? Сердцебиение зашкаливало. Но сначала надо узнать, как чувствует себя твоя мама. Меня к ней не пустили. Её увезли на каталке и Простите, вы не сказали, как вас зовут. Ватаров. Назар Касимович. Медбрат не смог скрыть удивления. Конечно же, ему была знакома фамилия Ватаровых. В городе их знали все. Назар Касимович, э, э, может быть, мы отдадим Руслана медсестре, та присмотрит за ним, а мы отойдём и переговорим? Нет. Руслан сильнее вцепился в футболку Назара. Мужчина успокаивающе провёл рукой по дрожащей спине мальчика. Тот продолжал всхлипывать, готовый снова сорваться в истерику. Аватаров выразительно посмотрел на медбрата, быть же к у того съехал прочитать должность и имя-отчество не представлялось возможным. Не получится. Давайте сразу к делу. У вас есть визитка? Я свяжусь с вами в ближайшее время. За последующие полчаса Назар узнал подробности произошедшего. Всё это время Руст находился или на его руках, или рядом. Мальчику по его просьбе принесли воду и сок. Ты кушать хочешь? Мы ему предлагали, он отказался. Всё пытался пройти к матери. А вот это правильно. А вот это по-мужски. Вы мне так и не сказали, что с Зоей. Мы можем её увидеть или забрать? Сотрясение сильное. Ей необходим медицинский присмотр или вполне подойдёт домашний постельный режим? Дядя Назар Давайте её заберём. Мама не любит больницы. Как он может противиться такому предложению? Но сначала он всё же выслушает врача.